Глава 13. «Ставьте третью капельницу», — заорала Тоби. «Шестнадцатый калибр. Лактат рингера на полную». Лаборатория говорит, что первую группу с отрицательным резусом уже отправили. «Где, черт побери, носит этого Кэрри?» «Он только что был в клинике», — сообщил им один. «Я сейчас еще раз его вызову». Тоби натянула перчатки и схватила скальпель. Под яркими лампами операционное лицо Брейса блестело от пота и страха. Он во все глаза смотрел на нее из-под шипящей кислородной маски, дыша короткими отчаянными рывками. Повязка на груди снова наливалась красным. Сестра-анестезиолог, вызванная из родильного отделения, приготовилась к интубации. «Руби, я сейчас поставлю вам дренажную трубку», — пояснила Тоби. «У вас напряженная пневмоторакс». Он, понимающе кивнул и напрягся в предчувствии новой боли, но даже не поморщился, когда ее лезвие рассекло ему кожу над ребрами. Подкожная инъекция ксилокаина уже заморозила нервное окончание. Тоби услышала, как вырвался поток воздуха и поняла, что добралась до грудной полости. Она знала, что действует правильно. Поле пробила легкое, и с каждым вздохом воздух выходил из поврежденного органа плевральную полость, заполняла ее и давил на сердце и главные сосуды. Она просунула палец в разрез, расширяя его, а затем ввела туда пластиковую трубку. вэл соединила другой конец трубки с отсосом, Ярко-красная кровь хлынула через нее в резервуар. Тоби и Вэлл переглянулись, думая об одном и том же. У него кровотечение в грудной полости. И сильное. Тоби взглянула в лицо Брейса и поняла. Он смотрит на нее и видит ее страх. «Это... нехорошо», — прошептал он. Она сжала его плечо. «Вы держитесь отлично, Робби. Хирург будет с минуты на минуту». «Холодно. Мне так холодно. Мадин накинула на него одеяло. «Где кровь первой группы с отрицательным резусом?» — крикнула Тоби. «Только что доставили, сейчас подвешу». «Тоби», — прошептала Вэл, — «верх не упала до восьмидесяти пяти». «Давай, давай, заливаем кровь». Дверь распахнулась, вошел Дак Кэрри. «Что у вас здесь?» — буркнул он. Полевые ранения в груди спину», — сообщила Тоби. «Рентген показывает три пули, но я насчитала четыре отверстия. Напряженный пневмоторакс». «А это?» Она указала на резервуар плевральной трубки, где набралось уже не меньше ста миллилитров крови. «Это только за последние несколько минут. Давление падает». Кэри взглянул на рентгеновский снимок. «Скрываем грудную клетку». Сказал он. «Нам понадобится полная кардиобригада. Возможно, шунтирование». «Нельзя ждать. Мы должны остановить кровотечение сейчас же». Он посмотрел на Тоби в упор, и она почувствовала, как внутри шевельнулась старая неприязнь. «Да, Кэрри. Мерзавец. Но сейчас он ей необходим?» «Необходим Робби Брейсу». Тоби кивнула сестре-анестезиологу. «Начинайте интубацию, мы подготовим его». Вел, well. открой набор для терактомии. Пока все метались, готовясь к операции, анестезиолог набрала в шприц дозу этамидата. Лекарство отключит сознание Роби, его можно будет интубировать. Тоби приподняла кислородную маску и увидела, что Робби с отчаянием смотрит на нее прямо в глаза». Сколько раз она замечала ужас в глазах пациентов и с трудом подавляла собственное чувство, чтобы сосредоточиться на работе. На этот раз, однако, она не могла игнорировать страх. Это был человек, которого она знала. Человек, который ей нравился. «Все будет хорошо», — пообещала она. «Вы должны мне поверить, я не позволю ничему плохому случиться». Она обхватила его лицо ладонями и улыбнулась. «Рассчитываю на вас, Харпер», — пробормотал он. Она кивнула. «Да, Робби. А теперь? Вы готовы поспать?» «Разбудите меня, когда все закончится». Время пролетит незаметно. Тоби кивнула анестезиологу, это Этамидат в капельницу. «Спите, Робби. Я буду с вами, когда вы проснетесь». Брейс все еще смотрел на нее. Ее лицо — последнее, что он видит. Она смотрела, как сознание гаснет в глазах Робби как расслабляются мышцы и опускаются веки. «Я не позволю ничему плохому случиться». Она сняла кислородную маску. Сестра тут же запрокинула голову Руби назад и вела в горло ларингоскоп. Несколько секунд ушло, чтобы отыскать голосовые связки и ввести трубку в трахею. Затем подачу кислорода возобновили, а трубку приклеили пластырем. Теперь за Руби будет дышать аппарат, нагнетая в легкие точно рассчитанную смесь кислорода и галотана. «Я не позволю ничему плохому случиться». Тоби перевела дух, затем быстро надела халат. Она знала, что здесь на каждом шагу нарушаются правила стерильности, но ничего не поделаешь. Времени отмывать руки нет. Она натянула перчатки и подошла к столу. Тоби встала прямо напротив Дага Кэрри. Грудь пациента уже была обработана абитадином и накрыта стерильными простынями. Кэри сделал разрез. Один чистый разрез вдоль грудины. на изящество времени не было. Давление падало, верхнее дошло до семидесяти при трех здоровенных капельницах с визраствором и цельной кровью. Тоби уже присутствовала прежде при экстренной тарактомии. Но жестокость процедуры каждый раз ужасала ее. Ее немного подташнивало, когда она смотрела, как Кэрри орудует пилой, как расщепилась грудина в дымке костной пыли и брыжущей крови. «Черт!» — воскликнул Кэрри, заглянув в грудную полость. «Тут, по крайней мере, литр отсос. Давайте салфетки!» Урчание отсоса было таким громким, что Тоби едва слышала попискивание сердечного ритма на мониторе. Пока Уэлл занималась отсасыванием крови, Мадин распечатала упаковку стерильных салфеток. Кэрри засунул одну из них в грудную полость, а когда вытащил, она была пропитана кровью. Он швырнул ее на пол и засунул другую, и снова салфетка оказалась насквозь мокрой. Ладно, ладно, кажется, я понимаю, откуда она берется. Похоже, из восходящей аорты просачивается очень быстро. Тоби «Мне нужен обзор». Катетер отсоса по-прежнему издавал булькающие звуки. Хотя большую часть крови удалось убрать, она по-прежнему лилась из аорты. «Я не вижу пули», — заявил Кэрри, и, взглянув на рентгеновский снимок, вгляделся в открытую полость. «Течет отсюда, но где эта чертова пуля?» «Вы что, не можете ее просто зашить?» «Она может сидеть в стенке аорты. Мы заштопаем и закроем грудную полость, а позже прорвется новая дыра». Кэрри потянулся к зажиму и ниткам. «Так, давайте сначала заткнем эту течь, а потом посмотрим дальше». Пока Кэрри работал, Тоби оттягивала легкое. шел он быстро. Иголка так и сновала сквозь стенку аорты. Когда он закончил, и кровотечение прекратилось, все вздохнули с облегчением. «Какое давление?» — осведомился он. «Держится 75», — сообщила Вэл. «Продолжайте вливать кровь. Получили еще?» «На подходе». «Хорошо». Кэрри вздохнул. «Давайте посмотрим, что у нас здесь еще». Он промокнул вытекшую кровь, расчищая поле для обзора. Затем, аккуратно установив вытяжку, он взял губку и промокнул аорту. И внезапно замер. «Вот хрень!» — воскликнул он. «Пуля!» «Что?» «Вот она где!» «Она почти прошла сквозь противоположную стенку!» Карен начал вытаскивать руку. Фонтан крови ударил вверх, забрызгав лица им обоим. «Нет!» – закричала Тоби. В панике Кэрри схватил с подноса зажим и сунул в поток крови. Ему приходилось действовать слепую в бурлящем Красном море. Кровь хлынула из грудной полости и залила халат Тоби. «Я не могу остановить ее. Похоже, у него разрыв вдоль всей этой долбанной стенки». «Зажимайте! Почему вы ее не зажимаете?» «Что зажимать-то? Аорта порвана в лоскуты!» Кардиомонитор заверещал. Асистолия! крикнула анестезиолог. «У нас асистолия. Взгляд Тоби метнулся к экрану. Линия стала ровной. Она сунула руки в горячее озеро крови и ухватилась за сердце. Нажала раз-другой. Ее рука управляла сердцебиением Роби. «Прекратите!» — Одернул ее Кэрри. «Это лишь усиливает кровотечение». «Но у него остановка сердца». «Вы не сможете ничего изменить». «Тогда какого хрена мы тут делаем?» Монитор по-прежнему верещал. Кэрри посмотрел на раскрытую полость, на блестящую красную лужу. Как только Тоби прекратила массаж сердца, фонтан стих. Теперь лишь медленно капала. Кровь потихоньку изливалась из открытой полости на пол. «Все кончено», — сказал Кэрри и тихо отступил от тела. Его халат вымок по пояс. «Здесь нечего было шить Тоби. Вся аорта рассечена. Она просто взорвана». Тоби посмотрела в лицо Брейсу. Его веки были приоткрыты, челюсть расслаблена. Аппарат искусственного дыхания все еще работал, закачивая воздух в мертвое тело. Анестезиолог щелкнул выключателем. Воцарилось молчание. Тоби положил руку на плечо Брейсу. Под стерильными простынями прощупывалось его мощное, еще теплое тело. «Прости», – прошептала она. «Мне так жаль». Полиция появилась в клинике раньше, чем жена Робби. За несколько минут первые двое патрульных оцепили половину стоянки и деловито охраняли место преступления. Когда Грета Брейс примчалась в отделении неотложной помощи, стоянка уже тонула в свете проблесковых маячков нескольких полицейских машин из Ньютона и Бостона. Тоби стояла у регистратуры и разговаривала с одним из детективов, и тут заметила, как вошла Грета. Ее рыжие волосы растрепал ветер. Приемный покой был заполнен копами – не считая нескольких растерянных пациентов. И Грета, всхлипывая и ругаясь, пробиралась через толпу. «Где он?» – закричала она. Тоби прервала разговор с детективом и пошла навстречу Грете. «Не так жаль. Где он?» «Он все еще в травмпункте. Грета, нет, не ходите туда пока. Дайте нам немного времени». «Он мой муж, я должна его видеть». «Грета». Но та уже проскочила мимо доктора Харпер и направилась вглубь больницы. Тоби последовала за ней. Грета не знала, куда идти, двигалась зигзагами, яростно заглядывая во все двери. Наконец, она наткнулась на дверь с надписью «Траумпункт» и врывалась туда. Тоби следовала по пятам. Когда они вошли, доктор Дэниел Дворок в халате и перчатках поднял глаза от тела. С Роби сняли все простыни. В его груди зияла дыра. На лице запечатлелась безвольная маска смерти. «Нет!» — выдохнула Грета. И ее голос поднялся от стона до высокого тонкого завывания. «Нет!» Тоби коснулась ее пальцев и попыталась вывести в коридор, но госпожа Брэй стряхнула руку и осталась возле мужа. Она обхватила его лицо ладонями, целовала его глаза, лоб. Дыхательная трубка все еще торчала у него изо рта. Грета попыталась отклеить пластырь, чтобы убрать отвратительный кусок пластика. Дэниел Дворок положил ей руку на плечо. «Простите», — сказал он тихо. «Это должно остаться». Я хочу, чтобы эту дрянь убрали из горла моего мужа». «Она должна пока остаться. Я уберу ее, когда закончу осмотр». «А вы-то, черт возьми, кто такой?» «Я медэксперт, доктор Дворок». Дэниел посмотрела на детектива убойного отдела, который только что вошел в зал. «Госпожа Брейс, окликнул женщину-полицейский. «Я детектив Шен. Чему бы нам не пройти в более тихое место, где можно присесть?» Грета не шевельнулась. Она стояла что-то тихо бормоча, по-прежнему сжимая щеки Робби ладонями. Закопной рыжих волос выражение собственного лица разглядеть было невозможно. «Нам нужна ваша помощь, госпожа Брейс. Мы должны выяснить, что произошло». Полицейский коснулся плеча Грэта. «Пойдемте в другую комнату, там мы сможем поговорить». Наконец она позволила увести себя от стола. В дверях госпожа Брейс остановилась и посмотрела на мужа. «Я скоро вернусь, Робби» пообещала она, и медленно вышла. Тоби и дворок остались одни. «А я и не знала, что вы здесь», — сказала она. «Я приехала минут десять назад. Тут была такая толпа, что вы могли не заметить меня». Она посмотрела на Руби и вдруг подумала, не остыло ли его тело. Я бы так хотела попросту закрыть отделение и уйти домой. Но пациенты все идут и идут, со своими больными зубами и насморками со всякими проклятыми пустяковыми жалобами. На глаза внезапно навернулись слезы. Она вытерла их и повернулась к двери. Тоби. Доктор Харпер остановилась, молча не оборачиваясь. «Мне нужно с вами поговорить о том, что произошло сегодня». Я уже разговаривала с несколькими полицейскими. Никто из наших сотрудников не видел, как это произошло. Мы нашли его на парковке. Он полз к зданию. Вы согласны с доктором Керри, что смерть наступила в результате кровотечения из-за аорты. Она вздохнула и неохотно повернулась к дворку. Так сказал доктор Керри, что вы помните об операции? Там была дырочка в аорте. Он зашил ее, но затем увидел, что пуля прошла насквозь. Там был внутренний разрыв, разрыв аорты. Затем стенка лопнула, то безглотнула и отвернулась. Это был кошмар. Он промолчал. «Я знала его», — прошептала Тоби. «Я была в его доме, я встречалась с его женой. О, Боже!» Она выскочила из комнаты. Единственное возможное укрытие — кабинет, который врачи использовали для сна. Тоби закрыла дверь и села на кушетку. Рыдая, раскачиваясь зад вперед. она даже не услышала стука в дверь. Дворок тихо вошел в комнату. Он уже снял халат и перчатки, и теперь стоял возле кушетки, не зная, что сказать. «Вы в порядке?» — наконец спросил он. Нет, я совсем не в порядке. Извините за вопросы, я должен был их задать. Вы говорите об этом так, как будто вам начхать. Тоби, мне нужно знать, мы не можем помочь доктору Брейсу, уже не можем. Но можем узнать правду. Мы должны это сделать для него. Она закрыла лицо руками и попыталась собраться силами, перестать плакать. и слезы казались еще более унизительными, поскольку дворок стоял рядом, смотрел на нее. Она слышала скрип. Это был стул, на который опустился Дэниел. Когда, наконец, она смогла поднять голову, Тоби обнаружила, что смотрит ему прямо в глаза. «Я не знал, что вы были знакомы с жертвой», — проговорил он. «Он не жертва. Его звали Робби». Хорошо, Робби». Он помедлил. «Вы были близкими друзьями?» «Нет, мы не были близкими друзьями». «Похоже, вы очень остро это восприняли». «И вы этого не понимаете, так?» «Не совсем». Она набрала воздуха в легкие и медленно выдохнула. «Знаете, такое случается. В большинстве случаев, когда мы теряем пациента, мы справляемся с этим. А потом попадается ребенок или кто-то знакомый, и внезапно мы осознаем, что не выдерживаем». Она вытерла глаза. «Мне нужно возвращаться к работе, там наверняка ждут пациенты». Дворок схватил ее за руку. Тобе. «Если вам это не безразлично, то я не думаю, что вы могли спасти его». Повреждение аорты было чудовищным. Она посмотрела на его руку, чувствуя некоторое удивление, что он все еще не отвел ее. Казалось, Дэниел был не меньше ошарашен этим неожиданным прикосновением и тут же отпустил ее запястье. Некоторое время они молчали. И это произошло слишком близко. Обхватив руками плечи, она поняла, что снова смотрит ему в глаза. Я хожу через эту стоянку каждый вечер, как и все медсестры. Если это была попытка ограбления, любая из нас может стать легкой добычей. Возле больницы Спрингер уже происходили нападения? Я знаю только об одном. Несколько лет назад изнасиловали одну из медсестер. Но это ведь не центр Бостона. Здесь так не пекутся о безопасности. Чудовище встречается и в пригородах. Стук в дверь, вспугнул их обоих. Тоби открыла дверь и увидела детектива Шейна. «Доктор Харпер, мне нужно задать вам несколько вопросов», — заявил он и вошел, хлопнув дверью. Комната сразу показалась слишком тесной. Я только что разговаривал с госпожой Брейс. Она полагает, ее муж мог приехать сюда, чтобы встретиться с вами. Тоби покачала головой. «Зачем?» «Это мы и хотим выяснить». Он позвонил ей около половины седьмого и сказал, что едет в больницу Виклин и будет дом поздно. «Он ездил в Виклин?» «Сейчас мы это проверяем». Мы не знаем только, зачем он потом поехал сюда, а вы, знаете...» Она покачала головой. «Когда вы в последний раз видели доктора Брейса?» «Вчера вечером». Шен вздернул бровь. «Он приезжал в Спрингер?» «Нет, я была у него дома, он помогал мне найти кое-какие медицинские записи». «Вы встретились, что взглянуть? На медицинские документы?» «Да». Тоби посмотрела на дворка. Это было сразу после нашей с вами встречи. «Вы сообщили мне диагноз Ангуса Парментера. Мне стало известно, страдал ли Гарри Слоткин болезнью Крейцерфилда Якоба. Поэтому мы с Робби смотрели амбулаторную карту Слоткина». «Какой болезнью?» – заинтересовался Шен. Крейцфилда Якоба – это смертельное инфекционное заболевание мозга». «Ладно. Значит, вы встречались вчера вечером с доктором Брейсом. А что потом?» Мы поехали в Брентхилл, посмотрели медицинские карты, затем разъехались по домам. Вы никуда не заезжали? Доктор Брэйс не заезжал к вам? Нет, я добралась домой примерно в половине одиннадцатого одна. После этого он мне не звонил, и я ему тоже не звонила. Поэтому, не знаю, по какой причине он хотел встретиться со мной. Раздался стук. «Сколько еще народу может уместиться в этой комнате?» Удивилась Тоби, открывая дверь. Это была Вэл. «У нас больной». Слева левосторонней слабостью и нарушением речи. Давление 250 на 130. Он во втором кабинете. Тоби оглянулась на Шиэна. «Не ничего больше сказать вам, детектив. А теперь извините, мне нужно работать». На следующее утро в 8 часов Тоби подъехала к дому, остановила машину рядом с темно-синим сабом Джейн и выключила мотор. Она слишком вымоталась, чтобы выходить из машины и встречаться с Эллен прямо сейчас. Поэтому она сидела в автомобиле, глядя, как опавшие листья летят по лужайке. Это была одна из худших ночей в ее жизни. Сначала смерть Робби, затем череда тяжелых пациентов, инсульт, инфаркт миокарда, эмфизема в последней стадии, настолько критической, что пациенту потребовалась интубация. Вдобавок ко всему общее сутолока. Полицейские постоянно бродили туда-сюда со своими дребезжащими рациями. «Прошлой ночью было полнолуние», — вдруг подумала Тоби. Какое-то безумное смещение планет потопило ее неотложку в хаосе. Да еще это детектив Шиен, нападавший на нее при каждой возможности, чтобы задать всего лишь один вопрос. На машину налетел ветер. Печка была выключена, и поэтому Тоби начала замерзать. В конце концов, именно холод и погнал ее из машины в дом. Там Тоби встретил запах кофе и приятный звон фарфора из кухни. «Я пришла», — крикнула она и повесила куртку в шкаф. Джейн появилась на пороге кухни, улыбаясь тепло и гостеприимно. «Я только что сварила кофе, выпейте чашечку». «Если выпью, не усну». «Ой, он без кофеина. Я подумала, что вы не захотите натуральный». Тоби улыбнулась. «В таком случае спасибо, с удовольствием». Бледный утренний свет проникал в окно. Они сидели за кухонным столом и пили кофе. Эллен еще не проснулась, и Тоби чувствовала некоторую вину из-за того, что была рада этой отсрочке наслаждаясь моментом отдыха. Она откинулась на спинку стула и вдохнула пар, поднимавшийся из чашки. «Райское ощущение!» «Всего-навсего обжаренные зерна Колумбии?» «Да, но мне не пришлось ничего молоть и наливать. Я могу просто сидеть и пить». Джейн сочувственно покачала головой. «Судя по всему, ночь выдалась тяжелая?» «Такая тяжелая, что я даже не хочу об этом говорить». Тоби поставила чашку и потерла лицо. «А как прошла ночь у вас?» «Несколько самотошно. Ваша маме никак не спалось, она все время бродила туда-сюда по дому». «Боже мой, почему?» «Она говорила, что должна забрать вас из школы и повсюду искала ключи от машины». «Она же сто лет не водила машину. Понятия не имею, с чего она вдруг взялась искать ключи». «Ну, она очень не хотела, чтобы вы долго ждали ее в школе. Она беспокоилась, что вы можете простудиться». Джейн улыбнулась. Когда я спросила, сколько вам лет, она сказала, что одиннадцать. «Одиннадцать», — подумала Тоби. В том году умер папа. В том году все свалилось на мамины плечи. Джейн поднялась из-за стола и вымыла чашку. «Во всяком случае, я искупала ее вечером, так что можете не беспокоиться на этот счет. И мы хорошо перекусили в полночь. Я полагаю, она пробудет в постели еще некоторое время, а ты и весь день». Джейн поставила свою чашку в сушилку и повернулась к Тоби. Думаю, она была замечательной матерью. Да, пробормотала Тоби. Тогда вам повезло. Больше, чем мне. Джейн печально потупилась. Но мы же не можем выбирать родителей, правда? Она вздохнула, словно хотела сказать что-то еще, но затем просто улыбнулась и взяла сумочку. Увидимся завтра вечером. Тоби слышала, как сиделка вышла из дома, закрывая за собой дверь. Без Джейн кухня казалась пустой безжизненной. Туби вышла из за стола и направилась к маминой комнате. Заглянув за дверь, она увидела, что Эллен спит, а потом тихо вошла в комнату и села на кровать. «Мама». Эллен перевернулась на спину. Ее глаза медленно открылись, и она посмотрела на Туби. «Мама, ты себя хорошо чувствуешь?» «Устала», — пробормотала Эллен. «Я сегодня устала». Туби положила руку на лоб Эллен. Жара нет. Она откинула прядь серебристых волос с маминых глаз. «Ты не заболела? Я просто хочу спать. Хорошо. Тоби чмокнула мокнула Элен в щеку. Тогда спи. Я тоже пойду. Спокойной ночи. Тоби вышла, оставив дверь в комнату Элен открытой. Она решила, что не будет закрывать дверь в свою спальню, чтобы слышать, если мама позовет ее. Она приняла душ и надела футболку, в которой обычно спала. Едва она села на кровать, зазвонил телефон. Тоби взяла трубку. «Алло?» Мужской голос, смутно знакомый, спросил. «Могу я узнать, с кем говорю?» Изумленная такой наглостью, она ответила. «Сэр, если вы не знаете, кому звоните, ничем не могу помочь. До свидания». «Подождите. Это детектив Шейн, полиция Бостона. Я просто пытаюсь выяснить, чей это номер». «Детектив Шейн? Это Тоби Харпер». «Доктор Харпер». «Да, вы набрали мой домашний номер, разве вы его не знали?» «Последовало молчание». «Нет». «Откуда вы взяли этот номер?» «Повторный набор». «Что?» «Я только что нашел сотовый в машине доктора Брейса. Он лежал под сиденьем и нажал на повторный набор». Шейн помолчал. «Вы были последним человеком, которому он звонил». Вике понадобилось полчаса, чтобы добраться до дома и остаться с Эллен. Еще сорок минут Тоби пробивала сквозь утренние бостонские пробки. Оказавшись на очередном допросе у детектива Шейена, она почувствовала себя такой уставшей, раздраженной, что была готова вцепиться в любого, кто ее заденет. Что ей действительно было нужно, так это вернуться домой и улечься спать. Вместо этого она позвонила Вике и сказала, что ей нужно заехать еще в одно место. — Мама неважно выглядит, — заметил Вики. Что с ней? «Вчера все было прекрасно», — сказала Тоби. «Ее недавно вырвало, я дала ей попить сока, и мне кажется, ей стало получше. Но она хочет спать». «Еще какие-нибудь жалобы есть?» «В основном на расстройство желудка. Я думаю, тебе стоит сводить ее к врачу». «Я сама врач». «Ну, конечно, ты знаешь лучше», — огрызнулась Вики. Тоби повесила трубку, разозлившись на сестру и смутно встревожившись сообщением о болезни Элен. «Какой-нибудь желудочно-кишечный вирус», — решила она. Мама поправится через пару дней. Тоби вышла из полицейского участка и направилась прямиком на Олбани-стрит, в дом номер 720, управление судмедэкспертиза. Дворок похоже, сразу почувствовал ее мерзкое настроение. Он вежливо проводил ее в свой кабинет, налил чашку кофе и поставил перед Тоби, не спрашивая, хочет ли она его пить. Она хотела, кофеин ей был необходим. Тоби сделала несколько быстрых глотков, затем посмотрела в глаза двороку. «Я хочу знать, почему Шен вцепился в меня? Почему он меня преследует?» «Преследует?» «Я только что потратила на него целый час. Послушайте, я не знаю, почему Робби звонил мне. Вчера вечером меня не было дома. Я отвечала ему, сиделка моей матери. Я только что об этом узнала». «А сиделка не знает, зачем звонил Брэйс? «Она не поняла сообщения. Он сказал, что едет в больницу повидаться со мной и что она может не беспокоиться и не говорить мне о звонке». Поверьте, Дэн, между нами ничего не было. Ни романа, ни секса, вообще ничего. Мы были едва знакомы. И при этом его смерть вас чрезвычайно огорчила. Огорчила? Робби истек кровью у меня на глазах. У меня все руки были в его крови. Я держала пальцем его сердце, заставляя его работать, пыталась сохранить ему жизнь. И вы хотите, черт побери, чтобы я не огорчалась? Борясь со слезами, она набрала воздуха в легкие. Но вам не понять. Вы же не с живыми людьми работаете трупами. он промолчал это молчание казалось подчеркнуло муку ярость ее последних слов тоби опустилась в кресло и закрыла лицо руками вы правы тихо согласился он мне не понять мне не приходится видеть как умирают люди возможно поэтому я и выбрал то что выбрал чтобы не видеть она подняла голову но встречаться с ним взглядом ей не хотелось поэтому она уставилась на угол его стола Думаю, вы еще не успели сделать скрытие. Мы сделали его сегодня утром. Ничего неожиданного не обнаружили. Тоби кивнул все еще не глядя на дворока. А господин Парментер? Невропатолог подтвердил диагноз? Болезнь Крейцфельда Якоба. Дэниел произнес это бесстрастно, без всякого намека на личную катастрофу, причиной которой явился этот диагноз. Тоби посмотрел на него, неожиданно задумавшись о собственной беде дворока, о его страхах. Она заметила, что у него были запавшие, лихорадочно блестевшие глаза. Очевидно, Дэниел в последнее время плохо спал. «Мне просто придется с этим жить», — проговорил он, — «с возможностью заболеть. Не зная, проживу я два года или сорок. Я все время твержу себе, что в любой момент могу попасть под машину на улице. Такова жизнь. Просто нужно пережить еще один день со всеми его опасностями». Он выпрямился, словно желая стряхнуть мрачное настроение а затем неожиданно улыбнулся. «На самом деле моя жизнь далеко не такая захватывающая». И все же я надеюсь, что она будет долгой. Они оба встали и пожали друг другу руки. Жест чересчур формальный для друзей, пока их отношения еще не переросли в дружбу, но Тоби казалось, что они двигаются в этом направлении, и хотелось, чтобы они туда двигались. Но теперь, глядя на Дворака, она испытывала смущение от своей внезапной симпатии к нему, от своей реакции на его теплое прикосновение. «За прошлым вечером вы приглашали меня на стаканчик бренди. «Да». «Я не принял его, потому что все еще был в шоке из-за диагноза. Я бы испортил вечер нам обоим». Тоби вспомнила, как в ту ночь она в одиночестве и смятении сидела на диване и в сопровождении мрачного Мендельсона листала медицинские журналы. «Вряд ли тот вечер можно было испортить», — подумала она. «Тем не менее», — сказал он, — «я хотел бы ответить тем же. Уже почти полдень». «Я провел здесь все утро и уже мечтаю выбраться из этого чертового здания. Если вы свободны и, если хотите...» «В смысле, прямо сейчас?» Такого она не ожидала. Секунду Тоби смотрела на дворока, думая о том, как ей хотелось, чтобы это произошло, и при этом опасаясь, что слишком многого ждет от этого приглашения. Похоже, он воспринял ее заминку как нежелание. «Извините, возможно, я должен был предупредить заранее, может, в другой раз...» «Нет, в смысле, да. Сейчас вполне подходит». Поспешила согласиться она. «Правда?» «При одном условии, если вы не против». Он склонил голову на бок, не зная, чего ожидать. «Давайте посидим в парке», — задумчиво предложила Тоби. «Я знаю, на улице холодновато, но я уже неделю не видела солнца, а мне так хотелось бы сейчас посидеть на солнышке». «А вы знаете, мне тоже», — усмехнул сон. «Я только возьму пальто».